Глава 13. Новый дом Олеси. В конторе по продаже недвижимости было прохладно и богато. Ковры, добротная мебель с темной благородной полировкой, золоченые канделябры, высокие окна с занавесями из бархата с золотым и серебряным шитьем, фарфоровые статуэтки на этажерках и облицованный мрамором камин. Здесь и слуга имелся, благообразный седовласый дворецкий во фраке с непроницаемым лицом встретившие гости, явившегося в непрезентабельном пометом виде, да к тому же благоухающего ароматами вина и самогона. «По какому делу к нам пожаловали, господин?» Так учтиво осведомился дворецкий, словно Олеся стояла перед ним в костюме от Армани с иголочки и благоухала духами из мужской серии от Шанель. «Хочу арендовать дом в хорошем районе города, близком к центру», четко ответила Олеся, прямо смотря в глаза мужчины. Удивительно, но он кивнул, не требуя доказательств ее платежеспособности, как некогда подавальщица в таверне, и повел вглубь дома, в кабинет с табличкой «Аренда домов. Центр». В кабинете за роскошным столом с резными ножками и золотыми монограммами восседал пожилой мужчина с проницательными карими глазами. Эти глаза мигом отметили и помятый вид одежды и винное пятно, чуть выползающее на воротник из-под края жилетки и уверенный вид неопрятного визитёра. Уверенный вид победил, и хозяин кабинета махнул рукой, отпуская дворецкого. Поднялся, представился. Ильмар Мирсен. Агент по продаже и аренде недвижимости. Клементий Амбарчик. Назвалась Олеся именем рыжебородого мужика с рынка, который несколько дней назад охранял в мошенницу, чтобы не сбежала от расплаты. «Рад знакомству, вы один к нам пришли» и острый взгляд в сторону Олеси. Олеся изобразила праведный гнев, прищурилась, резко взмахнула рукой, наклонилась к мужчине и проорала. «Сколько можно? Взрослый парень не может теперь по городу спокойно пройти, чтоб с него пять раз штанов не сняли или менталистам не проверили. В последний раз до меня ящейки допытались, когда я к вашему крыльцу подошел. Они только-только от вас вышли. Что и здесь мага проверяющего оставили». «Так давайте. У меня и так голова от бесконечных проверок болит. Хуже уже не будет». Подозрительность ушла с лица работника конторы. Он виновато сказал. «Извините, у нас предписание. Ваша контора стоит на центральной улице, облеплена щейками, как разлитое варенье осами. Чтобы добраться до вас, мне пришлось мимо десятка постов пройти. Будь я самым выдающимся магом современности, и то не доковылял бы». «Это верно». Они у меня каждый листик осмотрели, все последние договоры на МФ и продаж к себе переписали. Так чего вы желаете? Тон агента стал доброжелательным. Он предложил Алисе расположиться в удобном кресле и сам сел напротив, сложив руки перед собой и подчеркнуто внимательно смотря на нее. Я хочу арендовать дом в хорошем районе, но не на виду, понимаете? Вы планируете в нем проживать с семьей? «Нет, я планирую в нем встречаться с... впрочем, вас это не касается. Главное, чтобы дом стоял в тихом, спокойном месте и вокруг не было чересчур болтливых соседей. Согласен рассмотреть варианты, которыми вам долгое время не удавалось заинтересовать других клиентов. Если пообещаете чуть снизить цену». Выдала Олеся заготовленную речь. Агент кивнул. Судя по всему, ей удалось убедить его в том, что она молодой лоботряс, нашедший себе богатую покровительницу, которая замужем и не хочет афишировать свои отношения на стороне. В процессе дальнейшего обсуждения возможных вариантов она постаралась закрепить в мужчине эту убежденность. Фотографии домов в иномерной конторе само собой не водилось. Так что приходилось читать пространные их описания и смотреть расположение на карте города. В итоге столковались на небольшом двухэтажном домике в узком переулке, удаленном от широких дорог. «При заключении договора мы требуем метрики о рождении», — вдруг заявил агент, готовясь вписать в бланк договора имя клиента и выжидающе смотря на Олесю. Сюрприз, однако. Олеся успела прийти к выводу, что удостоверений личности тут никаких нет. Но оказалось, есть. И в таких официальных случаях требуются. Солидные конторы — это не рынок, где больше проверяют товар, чем торговца. Вот чёрт, не знал. Я могу занести их и показать вам чуть позже. Хорошо, но это надо сделать обязательно, иначе мы вынуждены будем сообщить в тайную канцелярию о клиенте без документов. Назвать им адрес арендованного вами дома и к вам придут с проверкой, что вряд ли будет удобно. Мужчинка, видимо, хотел добавить в вашей щекотливой ситуации, но сдержался и лишь вежливо многозначительно помолчал. Я понял, метрику занесу. Оставалось лишь подписать договор и внести аванс за первый месяц. Двенадцать грохов. Работник конторы уже достал ключи и положил их на стол. Олеся выгребала из кармана все серебро и медную мелочь, отчитала необходимую сумму. Обменяли деньги на ключи и дружески улыбнулись друг другу. Поставьте здесь вашу подпись, предложили Олесе, придвинув к ней два экземпляра договора. А мне покажут этот дом. Я не собираюсь подписывать бумаги, не видя товара», — Заортачилась Олеся, смотря, как ее денежки ссыпаются в общую кассу куча других монет. Отличненько. Напрасно переживаете. В договоре есть пункт, согласно которому вы получаете назад всю уплаченную сумму, если заявить о своем желании расторгнуть договор в течение трех дней. «Не понравится дом, возвращайтесь, подберем вам другое жилище». «Нет, лучше пошлите со мной слугу и дайте ему этот договор. Я осмотрюсь, тогда я подпишу, а слуга принесет вам ваш экземпляр договора». Агент решил не спорить с молодым глуповатым клиентом повышенной мнительности. Он согласно кивнул и отправил с Олесей нарядного паренька, гордо несшего папку с документами. Этот же паренек вернулся в контору без папки, но никто не поинтересовался, куда же он отлучался на четверть часа. Парень и сам этого не помнил, решив для себя, что вышел просто воздухом подышать. То, что из агентства исчез один комплект ключей и документы на один из домов, никто не заметил. Контора была большая, солидная, помещений сдавалось в наём много. Ревизию всех ведущихся и застоявшихся дел здесь устраивали не чаще раза в год. Закрывая вечером контору, ее хозяин жаловался дворецкому, что за весь день сегодня так и не явилось ни одного клиента. Чёртовые щейки всех распугали. Зато в кассе внезапно обнаружилась переплата, неучтенная ранее. Видимо, кто-то ошибся при прошлых подсчетах. «Где-то теряем, где-то находим», — философски заметил дворецкий. И они с хозяином конторы степенно пошагали домой дружески кивая знакомым стражникам. Дом, негласно арендованный Олесей, стоил каждого уплаченного гроха. Было видно, что в нем регулярно убирались и проветривали помещения. Ни на коврах, ни на занавесках не было пятен и пыли. Окна сияли отмытыми стеклами. Канделябры были начищены до блеска, как и настольные лампы, наполненные каким-то горючим густым маслом. Буфеты в столовой ломились от начищенной посуды. Фарфоровые тарелки и чашки, стеклянные бокалы, наборы медных столовых приборов. все было в полном комплекте, так же, как и утварь в кухне. В ванной комнате на полках лежали полотенца, в шкафчике висело два новых махровых халата, мужской и женский. А в спальне нашлись подушки, одеяла, комплекты постельного белья. все в прекрасном состоянии. В агентстве заверили, что на окнах установлена магическая защита. Их невозможно разбить и проникнуть в дом. На дверном замке магическая сигнализация. Стоит попробовать вскрыть его без ключа, и на вой сирены сбегутся все стражники города. Хорошо, что я в первый день выползла из канализации в бедном районе, где нет таких роскошеств в богатой жизни, как магические защиты помещений. Подумала Олеся, проводя ладонью по стеклу окна и ощущая на нем невидимую прозрачную пелену. Дом действительно был полностью готов к заселению жильцов. Риэлторское агентство недаром свой хлеб ело. Правду сказал работник конторы и о неприметном расположении дома. Парадное крыльцо его выходило на витую ограду, огибавшую сад богатого особняка. На угловых каменных столбах этой ограды красовались большие черные кованые кошки, выполненные в очень нереалистичной манере. Кошки стояли пригнувшись, задрав вверх изогнутые хвосты розину в пасти. Казалось, вот-вот зашипят и прыгнут. К узкому переулку, в котором стоял дом Олеся, была обращена задняя стена этого особняка, а ограда так густо заросла зелеными кустами и растением, похожим на вьющийся дикий виноград, что любопытных взглядов с этой стороны можно было не опасаться. Монолитная зеленая стена простиралась в обе стороны до конца переулка. Справа от дома располагался пустырь, заросший сорной травой и кустами. Развалившиеся скамейки с прогнившими досками намекали, что раньше это был городской сквер, который за спиной появившегося богатого помпезного соседа растерял своих посетителей и одичал в одиночестве. Слева был еще один нежилой дом, который агентство также долго не могло сдать в аренду. А черное крыльцо Олесиного жилища выходило на стену длинного и высокого строения промышленного назначения. Это была стеклодувная мастерская. Центральный вход в мастерскую был с другой стороны, красуясь яркой вывеской на Большую улице. А к Олесиному дому мастерская была повернута оборотной стороной, даже без окон, в которые могли бы выглядывать глазастые мастеровые. В стене имелась только дверь запасного выхода. Да, зажиточной семье этот, сдающийся в аренду дом, никак не мог приглянуться. И после внимательного осмотра окрестностей 40 скидка, сделанная агентством, уже не удивляла. Зато этот домик был ожившей мечтой, скрывающейся от властей попаданки. Тут можно было смело топить печь, не опасаясь, что кого-то из соседей удивит постоянно валящий из труб нежилого дома дым. Печь с большой духовкой обнаружилась на кухне. Там же стояла дровяная плита. И Алисия с нежностью вспомнила пожилого агента, когда увидела сложенные в ней ровные стопкой дрова и приличную поленницу у стены за печкой. И горячо возблагодарила этого агента, когда в большой бочке увидела свежую воду. Отложив на время все заботы, Олеся занялась исполнением многодневной мечты о горячей ванне. Затопила плитом, битый час промучившись с огнивом, но, наконец, разобравшись, как оно работает. Поставила на нее большой чугунный чан и нагрела себе воды. А потом, закутанная в мягкий халат, пошла исследовать главную сокровищницу дома библиотеку. Ряды книг на застекленных полках манили ее к себе неизведанными пока тайнами этого мира. «Надо запастись провизией на пару-тройку дней и залечь на дно, как говорят в моем мире. Никуда не выходите, и посвятить время тщательному изучению окружающей меня новой реальности», рассуждала Алиса, вчитываясь в название на корешках книг и отбирая книги по истории и географии мира. Поднятая вокруг моей поимки суета потихоньку сойдет на нет, и тогда можно будет подумать о дальнейшей жизни здесь. Жаль, что слишком опасно возвращаться за своей земной одеждой на берег реки. Если ее обнаружили, то точно посадят там засаду. Эх, прощайте, джинсы и пуховик, вечная вам память. Помнится, на карте недалеко отсюда была обозначена продуктовая лавка. Надо бы улучшить удобный момент и незаметно заскочить в нее. Придется прикинуться рабочим парнем. Могла ли я думать, учась в университете, что самыми востребованными знаниями в моей жизни станут не спряжение английских глаголов, а навыки актерского мастерства? Удобный момент настал вечером, когда из черного хода мастерской на узкую улочку повалили под мастерье. Затесавшийся в эту толпу такой же молодой парень в таком же наряде спокойно дошел до лавки вместе с несколькими товарищами по цеху и закупил два больших мешка продовольствия, после чего в поредевшей толпе покидающих мастерскую рабочих проскользнул в обратном направлении. Надо запомнить, во сколько тут рабочий день заканчивается, и никаких проблем с пропитанием, пока деньги есть. Ну, ики бродите по большому городу, терроризируйте население проверками. Измывайтесь над постояльцами таверн, пусть народное негодование подпортит вашу сладкую жизнь. А беглая попаданка понижится в мягкой постельке, отъестся и отоспится на нечестно заработанное. Дом заперт на три замка договора она ими нет, и сюда вы не заявитесь. Как известно, нет бумажки, нет и человека». Пока в голове довольной чистенькой и сытой Олеси, валяющейся с книжкой на огромной кровати, мелькали эти злорадные мысли, ее первостепенный враг маялся на заседании рейд НАТО, претерпевая все муки разумного человека, неспособного убедить в правильности своих идей стадо упрямых противников. «Какой смысл в обязательном магическом образовании, если мы просто не знаем, кого следует учить?» Рейтнат обязан утвердить предложенный императором закон об обязательной регистрации всех пустышек. Хальер старался урезонить членов рейтната, мрачно взирающих на него, поджав губы. «И взять на свою душу грех за новые погубленные души», — ехидно прокомментировал Рейд, ответственный в собрании за законодательство в системе образования. Хальер полыхнул синими очами. От него на миг разбежались в стороны лучики магической энергии. Но Ир сдержался, ответив. «В том и проблема, что я не могу отвечать за безопасность пустых магов, о существовании которых ведать не ведаю». «Конечно, не можешь», — Рейд самок сказал, не подумав. Ледяным тоном поддержал главу тайной канцелярии Император. «Уточните, что вы имели в виду, уважаемый Рейд». Говорливый самок смешался, не решаясь в открытую обвинить мага, обладающего большой властью и большими возможностями. Хольер презрительно усмехнулся. Да, сплетничать за спиной все гораздо, а сказать то же самое в лицо способны немногие. Как же бесит трусливость и двуличие некоторых человеческих особей. На таких и в бою нельзя положиться, и в мирной жизни от них толка нет. Император верно предупреждал его, что провести этот закон через рейтнат именно сейчас будет затруднительно. Его воспримут не так, как следовало бы. Среди двадцати членов рейтната лишь двое стопроцентные люди. Все остальные потенциальные маги с пустым резервом. Они все завидуют моей магии и мечтают возродить те времена, когда маги были всемогущими хозяевами мира. Если я сейчас открыто признаюсь, что убивал девушек ради пополнения магического резерва, И предложу им поступать так же, обещая не преследовать их по закону за эти убийства и скрывать их злодейство, то закон примут мгновенно. Подлые, завистливые твари, почуявшие во время бунта свою силу и возмечтавшие о неограниченной власти. Или я в самом деле стал слишком циничен и озлоблен в последнее время? Может, они после моего признания в осушении девушек бросятся звать стражу и начнут вязать мне руки?» Халира окинул взглядом обрюзгшие слабовольные лица и усомнился в героизме рейтов. «Ничего, еще лет двадцать-тридцать, и все места в рейтнате будут занимать его люди, умные, ответственные, многократно проверенные». А самок встал, откашлялся и сказал. «Среди зарегистрированных пустых магов смерти тоже не редкость, ищейки часто гибнут на заданиях». «Да». «Их работа опасна, никто этого не скрывает», — согласился Хольер. «Но лучше погибнуть, сражаясь с преступниками, чем быть тихо уничтоженным в своем углу, разве нет?» Самок пожал плечами и сел, а чуткий магически усиленный слух позволил Хольеру услышать шепотки. «О том, что смерти многих ищеек очень смутны, и есть большие подозрения в том, что они сгинули от рук преступников». Глава тайной канцелярии скрипнул зубами и поймал взгляд императора, безмолвно говоривший, а я предупреждал. Ясно, этот закон сегодня не пройдет. «Перейдем к следующему вопросу», — постановил император. «Я предлагаю расширить спектр увечий, которые излечиваются магией бесплатно, но с оговоркой. Действие нового закона пока распространить только на молодых и работающих людей». В этом случае их возвращение в ряды налогоплательщиков позволит снизить общий уровень затрат императорской казны. Особенно с учетом того, что их семьям не придется выплачивать пенсии по потере трудоспособности кормильца. Старикам же оставить платные услуги. Это негуманно и цинично. Старики тоже люди. С пафосом изрёк один из рейтов. Остальные поддакнули. Полностью с вами согласен. «Рад, что вы проявляете инициативу в обсуждении этих поправок в законе об обязательных медицинских услугах», — кивнул император. «Тогда предлагаю оплачивать лечение работающих людей из императорской казны, а лечение старшего неработающего поколения из пошлинных сборов рейтнатов». «Какой процент своих доходов от и вы жертвуете на благое дело?» «Один процент. Больше». Лица рейтов побагровили от негодования. Хольер саркастически усмехнулся. «Вы так грозно требовали полтора десятка лет назад, чтобы подойти, собираемые на торговых площадках ваших натов шли не в императорскую казну, а к вам в карманы. Так к чему теперь удивляетесь? Тому, что часть налогов вы все равно должны тратить на то, для чего их и собирают. На благоустройство жизни населения земель. Вы хотели власти». Так учитесь выполнять обязательства, налагаемые этой властью. Вы правда думали, что с вас ни гроха, не спросят? Нет, вы можете сейчас отказаться, но тогда во всех вечерних газетах первые новости станет та, что император выделил деньги из своей казны на полное восстановление рабочих, ставших коллегами на производстве. А вот ритнат решил сэкономить на стариках, вопреки воле императора. Рейты явно думали то же самое, посматривая на секретаря, ведущего запись заседания. В итоге мучительной борьбы жадности с желанием сохранить свое реноме был принят закон, по которому излечение инвалидов среди старшего поколения оплачивалось местными властями, то есть рейтнатами, на что выделялось аж полтора процента от общей суммы собранных ими податей. Император, правда, рассчитывал на два процента. Тогда процесс двигался бы быстрее, и результаты были бы заметнее. Но полтора тоже неплохо. Далее обсуждались законы, которые по указанию императора разрабатывали сами рейты. По ходу диалога рейтов с императором Хальеру припомнился давний случай, когда один из молодых магов в греблене уверенно хвастался изобретенным им веществом, которое якобы превращало любую ткань в непробиваемый панцирь. Стоило только пропитать ее раствором этого вещества. Хальер выплеснул экспериментальный раствор на грудь изобретателя. Выхватил из ножен меч и сделал выпад, целясь в мокрое пятно на его рубашке. «Постойте!» — завопил тогда юнец, шарахаясь в сторону. «Я еще немного его доработаю». Сейчас также вели себя рейты, когда император сообщил им о том, что апробация новшеств начнется с их земель. Потерянное время. Злился Хальер. Закон об обязательной регистрации пустышек опять отложили в долгий ящик. А остальное не относится к моему ведомству. Лучше бы в кресе остался, беглянку поискал, а то и опять очевидного под своим носом не заметят.